«Кто отвечает за цвет?» «Вы нырнули в бассейн, а на его краю остался ваш приятель в красных плавках и голубой купальной шапочке. Какого цвета будут они казаться вам из-под воды?» «Неожиданный вопрос, правда?» «Кажется, что в нем есть подвох. Но сколько ни ныряй, всякий раз красные плавки останутся красными». Да и шапочка не изменит свой цвет. Что же тут выяснять? Да дело в том, что если считать свет волной, то хорошо бы узнать, какая его характеристика отвечает за цвет. Длина волны? Скорость? Частота? Оказалось, что при переходе в более плотную прозрачную среду свет как бы тормозится, скорость его падает. Вместе со скоростью, ровно в столько же раз, уменьшается длина световой волны. И если бы эти характеристики взяли на себя ответственность за цвет, то мир предстал бы перед нами в искаженных цветах. Ну подумайте, вы бросаете в кастрюлю с водой ярко-красную морковку для варки, а она, нырнув на дно, вдруг стала синей или еще хуже серо-буро-малиновой. Захотелось бы съесть такую морковку. Итак, не скорость и не длина волны. Остается частота. Да, именно эта волновая величина определяет цвет световых лучей. Она будет неизменной для каждого цвета, где бы лучику не пришлось путешествовать. В линзах, в стеклах. В призмах. Заметьте, что если длина световых волн ничтожно мала, то частота невероятно огромна. Составляет она примерно миллион миллиардов колебаний в секунду. Самая большая частота световых волн у фиолетового цвета, а самая маленькая у красного.